Глава 10 Стоило мне выйти в коридор, как мой амулет откликнулся пульсацией. Часы показывали 8 Оставалось ещё два часа до пробуждения. До того, как воплощения начнут свою безумную активность. Однако чем ближе я подходила к комнате Магнуса, тем сильнее меня сковывал страх. Я приблизилась к его двери и приложила ухо. Послышалось тихое бульканье, словно вода плескалась о камень. Я повернула ручку и толкнула дверь, но та не открылась. Попыталась снова, навалившись на неё плечом. Дверь медленно сдвинулась с места, как если бы что-то подпирало её изнутри. Я надавила ещё раз, и уже в следующую секунду, когда дверь поддалась, чуть не улетела вперёд. Мои ноги оказались по колено в воде. Нет, не в воде. В чём-то гуще и краснее. Я уставилась на спальню. Кровь начинала заполнять комнату, как стремительно нараставший поток реки. Магнус лежал в своей постели и крепко спал. Я пролезла в образовавшуюся щель. Дверь под натиском жидкости захлопнулась за мной. «Магнус!» — позвала я. Тот даже не шелохнулся. «Просыпайтесь!» Я пересекла спальню через быстро быстроприбывающую кровь. Образованный амулетом щит отталкивал ее от моего тела. Его грудь размеренно поднималась и опускалась, поэтому я со всей силы стукнула Магнуса по плечам. Никакой реакции. Не может же человек так крепко спать. Во всяком случае, естественным образом. Неужели это часть воплощения? Я никогда не видела такого паралича. С другой стороны, я никогда не видела и комнату, заполненную кровью. Я забралась на постель и подняла, лежавшее мёртвым грузом тело Магнуса, за плечи, чтобы убрать его лицо подальше от крови, которая уже заливала кровать. И только я притянула его к своей груди, а его тело коснулось моего амулета, как он с испуганным криком проснулся и отпрянул от меня. Магнус, тяжело дыша, сидел теперь на противоположном конце кровати и, хлопая глазами, смотрел на меня так, будто пытался вспомнить, кто я. «Это снова происходит. Нам нужно выбираться из комнаты», — сказала я. Когда реакции с его стороны не последовало, я схватила его за запястье. «Быстрее!» К тому времени кровь уже добралась до простыней. Магнус снова вздрогнул и, наконец, заметил. «Это снова происходит», — пробормотал он и посмотрел на меня в ожидании помощи. «Боже мой! Я не смогу вас поднять. Вы можете идти?» «Да, но...» Идёмте со мной!» Я стянула его с кровати и повела к двери. Он послушно последовал за мной. Кровь уже доходила нам до пояса. Ее удары о мой щит заметно его истончили. Я потянула дверь на себя, однако давление пребывавшей крови удерживало ее закрытой. Тогда Магнус, безо всяких просьб, встал сбоку от меня и схватился за ручку, упершись ногой в стену. Дверь лишь слегка сдвинулась с места, а после снова захлопнулась. «Боже мой», — повторил он, начав паниковать, пуще прежнего. «Успокойтесь», — уговаривала я, скорее саму себя, чем его. Меня еще никогда не заливало кровью, но в моем представлении это воплощение ничем не отличалось от других. До тех пор, пока мой амулет работает. Я окинула себя взглядом. Мой щит распространялся во все стороны всего на пять дюймов от тела, но этого оказалось достаточно, чтобы у меня родилась мысль. «Считайте до десяти, а потом тяните изо всех сил!» «Нам нельзя ждать, она поднимается слишком быстро!» «Магнус, вы должны мне доверять! Просто сделайте, как я прошу!» Магнус весь дрожал, то ли из-за ледяной крови, то ли от страха. Его глаза были широко распахнуты. «Один!» Слабо проговорил он. «Два...» Он приготовился тянуть дверь на себя. «Три...» — сосчитала я вместе с ним. Затем нырнула в море крови. Жидкость заглушила счет четыре. Амулет оберегал мое лицо и не давал мне утонуть. Я потянулась свободной рукой и нащупала дверь. Если с помощью образованного амулетом пространства мне удастся немного ослабить давление в нижней части двери то она наверняка откроется легче. Во всяком случае, я на это надеюсь. Магнус, наверное, уже дошел до семи. Восемь. 9. Однако со счетом я промахнулась. Дверь открылась раньше, чем я ожидала. У меня не было времени на размышления, поэтому я просунула руку и ногу в щель и вцепилась пальцами в деревянные доски до того, как дверь отлетела назад, чуть не врезав мне по лицо. Но этого удара оказалось достаточно, чтобы мой щит сломался окончательно. Я задержала дыхание и зажмурилась, когда кровь поглотила меня. В эту секунду Магнус, сместившись, врезался в меня ногами. Дверь отодвинулась и начала раскрываться всё шире, образовав небольшую щель благодаря мне. Чем сильнее дверь раскрывалась, тем дальше я, надавливая на неё плечом, проползала в коридор, Наконец, мне удалось выбраться из комнаты. Я ловила ртом воздух и сплёвывала кровь, струившуюся по лицу и волосам, в то время как море оставалось в пределах дверного проёма. Затем я поднялась на ноги, чтобы обрести равновесие, и протаранила дверь плечом. Магнус высунул ногу. Я снова ударила по двери. Показалась верхняя половина его туловища. Он так же, как и я, тяжело дышал, хотя в его вздохах ощущалось больше паники. Я продолжала врезаться до тех пор, пока он полностью не освободился и не встал рядом со мной, удерживая дверь под давлением жидкой массы. «Отпускаем на счет три», — скомандовала я. Магнус не стал возражать. «Раз». «Два», — принялся он считать со мной. «Три». Мы опрокинулись назад, и сила кровавого потока захлопнула перед нами дверь. От удара об у меня перехватило дыхание. Я несколько раз поймала ртом воздух в попытке отдышаться. Мы лежали неподвижно. Холодная, насквозь промокшая одежда липла к телу. Я быстро вытерла лицо, чтобы кровь не попала в глаза, давая себе время перевести дух. Как только до меня дошло, что мы с Магнусом по-прежнему держимся за руки, я тут же разжала ладонь. «С нами всё в порядке», — сказала я, чувствуя холод и оцепенение в теле, от которых не спасала даже его рука. «Можете отпустить меня». Он тоже раскрыл ладонь, после чего мгновенно свернулся калачиком и задрожал. Мы лежали лицом друг к другу. Отчего-то такое положение показалось мне глубоко личным, и я быстро перекатилась на спину. «А от этого есть амулет?» — поинтересовался Магнус, тяжело дыша. «Амулеты есть от всего». Я вскочила на ноги и помчалась по коридору в свою комнату, оставляя за собой красный след схватила корзинку со всеми материалами сразу, вместо того, чтобы искать нужное в темноте. Когда я вернулась к комнате Магнуса, тот стоял перед дверью и с опаской косился на неё, будто она могла распахнуться в любую минуту. Но стоило мне с корзиной сесть на пол, как он последовал моему примеру, прижимая к себе мокрую одежду и стуча зубами. Мне было так холодно, что я едва могла держать паяльник в руке. Тогда Магнус принёс из другой комнаты тяжёлое одеяло и масляную лампу. Только после этого я смогла продолжить работу. Вскоре кровь начала удаляться от наших тел, убегая от создававшегося амулета. Сначала каплями, потом брызгами она заскользила по полу и скрылась под дверью комнаты. Внутри раздался рёв бушующего моря, а потом — бульканье. Словно кто-то выдернул пробку из сливного отверстия. Кровь отступила, подобно охваченной панике, толпе, когда я приблизилась к завершению. Влага и пятна исчезли, а наша одежда высохла, будто воплощение никогда не касалось нас. Я открыла дверь в спальню, придерживая одеяло на плечах, и не почувствовала сильного присутствия, кроме стоявшего у меня за спиной Магнуса. В комнате не осталось и следа крови. Я отыскала на стене место, где амулет не так просто разрушить, и прибила его к ней. «Теперь здесь будет безопасно», — сказала я, сильнее кутаясь в тёплое одеяло. Усталый взгляд Магнуса скользнул по моему лицу. «На тебе всё ещё кровь». Тут его глаза слегка расширились. «Ты поранилась!» Я отступила быстрее, чем он шагнул ко мне, коснувшись моего лба. Дотронувшись до кожи, я ощутила острую боль, затем небольшую пульсацию и больше ничего». Из-за царившего в помещении холода всё моё тело онемело. Я отвела его руку от своего лица и легонько толкнула в его сторону. «Я в порядке». «У тебя кровь», — повторил он, как бы оправдывая причины вторжения в моё пространство. «Саба может тебя осмотреть». «Бывало и хуже», — ответила я и тут же отвернулась, чтобы не видеть жалости, которая обычно при этих словах появляется на лицах людей. «Спокойной ночи, Магнус. Как ты узнала, что мне грозит опасность?» Я замерла у двери, побарабанила пальцами по дереву и снова повернулась. «Мой амулет пульсирует». Я почувствовала, как по лбу потекла тёплая струйка и приложила ладонь, чтобы её остановить. Возможно, рана оказалась серьёзнее, чем я думала. При встрече со сглазом. «Как бьющееся сердце?» «Наверное». «Ты спасла меня, Андромеда». Магнус опустился на кровать. Он всё ещё выглядел слегка потрясённым, растерянным. «Я твой должник. Однажды я уже тонул заживо, и это был довольно неприятный опыт, который совсем не хочется повторять». «Тонул заживо? Дом уже не в первый раз проделывает такое. Тогда я находился в другой комнате. Она, наверное, до сих пор покрыта красными пятнами». Он взглянул на меня со всей серьёзностью, словно та комната была самой важной деталью этой истории. Воплощение парализовало меня, точь-в-точь, как сегодня. Я не мог выйти, не мог позвать на помощь. И если если тебе знакомы ощущения, когда ты тонешь, твои лёгкие сжимаются от нехватки воздуха, голова вот-вот взорвётся. Так вот, я испытывал то же самое на протяжении всей ночи. Мои лёгкие горели, умоляли о вздохе. И так до самого утра, пока кровь не отступила. В моём горле застрял, готовый вырваться наружу всхлип. Я сочувствовала ему, как никто другой, потому что сама росла с этим ощущением. Несколько раз во время подготовки к реальному миру Джембер душил меня и заставлял искать способы вырваться из его хватки. Чаще всего этот эксперимент заканчивался тем, что я теряла сознание. А потом он читал мне лекцию о том, как обратить вес своего тела себе на пользу и не бояться вдавливать большие пальцы в глазницы нападающего. Разумеется, в конце тех тренировочных дней мы, как правило, крали пахлаву из пекарни на углу. Сомневаюсь, что с глаз одаривал Магнуса сладостями всякий раз, когда переставал его топить. Молодой человек рассеянно теребил свитер, просовывая пальцы между переплетениями пряжи и растягивая в ней дырки. «У него даже не хватило порядочности меня убить», — пробормотал он. Я подошла к кровати и, немного помедлив, положила руку ему на плечо. Положение в замке было гораздо хуже, чем я предполагала. Стоило догадаться, раз десять лицензированных специалистов до меня с этим не справились. Было ясно, как день, я влипла по самые уши. Мне нужен был совет. Помощь. «Хотя бы раз, Джембер, пойди мне навстречу». Магнус оглядел меня, а потом открыл ящик возле кровати, достал носовой платок и протянул мне. «Ты уверена, что не хочешь, чтобы Саба осмотрела тебя?» «Всё хорошо», — пробормотала я, вытирая лоб и прижимая влажную ткань к ране. «Как я могу отплатить тебе?» «Это моя работа, сэр. Спасение моей жизни не относится к твоей работе. Ты могла бы бросить меня страдать или соорудить амулет снаружи комнаты, в безопасном месте. Я перед тобой в долгу». Он встал, двигаясь достаточно медленно, чтобы я могла отступить назад, находясь довольно близко, чтобы стоило это сделать. «Назови свою цену, Андромеда», — потребовал Магнус. Я взглянула ему в лицо. Он смотрел на меня сверху вниз, бросал мне вызов. Ему хотелось знать, сдамся ли я и попрошу ли что-то взамен за его спасение. Но я, какой бы мелочной ни казалось, не желала этого делать. Я привыкла отвечать на вызов и запугивать в ответ. Но сейчас мне почему-то хотелось лишь утешить его. «Вы ничего мне не должны», — произнесла я. «Тебе ничего не нужно от меня?» Я не могла ответить на этот вопрос. Во всяком случае, простым «да» или «нет». Деньги, но он и так платит мне. Еда и кров, они у меня есть. Я могла бы попросить ещё шоколадных конфет, но от них никакого толка. Просто ответ ради ответа. Нет, он спрашивал о чём-то более серьёзном о том, что лично мог дать мне, что было бы сопоставимо с его спасённой жизнью. В таком случае его вопрос становился куда страшнее. Я бы никогда не смогла на него ответить, даже если бы знала, что. «Что ж, раз ты ни о чём не просишь...» Магнус отступил назад и, выдвинув ящик, достал маленькую деревянную коробочку. Извлёк из неё пачку купюр и протянул мне, даже не удосужившись пересчитать. «Нет». «Сказала я, шагнув назад. Я спасла вас не ради награды. Считай это премией за хорошо выполненную работу». «Хм...» «Было бы очень глупо с моей стороны не взять деньги. За душой у меня водилось всего шесть центов, а я сейчас принципиально отказывалась. Наверное, довольно странно обращать внимание на сумму, но мне хватило одного взгляда на разноцветные купюры, чтобы их сосчитать» в пачке было больше, чем моя плата за неделю. Должно быть, это ошибка. «Я ещё не получила моё недельное жалование. Давайте будем считать, что вы просто заплатили мне раньше». «Ради Бога, возьми их уже», — с тяжёлым вздохом произнёс он. «Твоё жалование тебе выплатят завтра, как прописано в договоре. К тому же я уверен, ты найдёшь им лучшее применение, чем я». Мне было стыдно даже прикасаться к деньгам. Он платил мне из неверных побуждений. Я не могла смириться с мыслью, что получала плату за то, что поступила правильно. Но в то же время отказываться от такого щедрого подарка было крайне невежливо. Я спрятала свернутые купюры в кулаке. «Спасибо. Наверное, вам лучше лечь спать», поспешно добавила я, как только Магнус собрался заговорить и шагнула к двери. «Я не могу отпустить тебя с кровоточащей раной». «Каким бы хозяином я тогда был?» Он говорил тихим, полным надежды голосом, так что мне оставалось лишь послушно кивнуть. Магнус скрылся в своей личной ванной комнате. Я услышала, как он открыл шкафчик, передвинул несколько предметов, а после вернулся с пузырьком прозрачной жидкости. Он вновь вторгался в моё личное пространство, однако я не пыталась уйти. Моё сердце бешено колотилось но не от страха и не от прилива адреналина. Его взгляд был прямым, острым, что казалось невозможным, поскольку в присутствии гостей его глаза всегда были опущены. Вероятно, в душе он боялся узнавать людей. Зато сейчас он буквально пронзал меня взглядом. Лишь тень застенчивости мелькала в его карих глазах. В следующую секунду Магнус, будто прочитав мои мысли, перевел взгляд на мой ноющий от боли лоб. Забрал у меня из руки носовой платок. Мышцы дернулись, когда моя ладонь опустела. Я и забыла, что держала его. И смочил его прозрачной жидкостью, принесенной из аптечки. После чего, без предупреждения, прижал его к ране. Я поморщилась на мгновение, закрыв глаза. Моя рука накрыла его руку в попытке убрать ее от... Его ладонь лежала на моем затылке. Гладила его. Меня. Я сглотнула, сделав глубокий вздох. Его прикосновение успокаивало. Ничего подобного я никогда раньше не испытывала. Позволено ли мне было получать удовольствие от этого жеста? Даже если он ничего не значил, а так оно и было, Магнус лишь помогал мне. К тому же он всего на год старше меня. Не будь он моим нанимателем, мы считались бы сверстниками. Проверив свою работу, Магнус оторвал маленький кусочек марли и нанёс на него каплю липкого лекарства. Я сдержала улыбку. Сосредоточенность придавала его лицу милое очарование, делала похожим на маленького мальчика, когда он накладывал марлю на мой порез, аккуратно приглаживая её большими пальцами, чтобы лекарство под ней равномерно распределилось, а каждый уголок держался на месте. В его усталом, раздражённом лице Произошла приятная перемена. «Спасибо», — поблагодарила я. Он промокнул края марли платком, убирая излишки лекарства, и вновь заглянул мне в глаза. Но стоило мне отступить, как он заморгал, словно вышел из транса. «Спасибо, что позволило мне быть полезным». Щеки Магнуса зарделись. Он покраснел до самого кончика носа. Он выглядел таким милым, «Боже мой, хватит! О чем я вообще думаю?» Я быстро потупила глаза. «Спокойной ночи, сэр», — сказала я, отвернувшись. «Магнус!» Я задержалась у двери и, оглянувшись, встретилась с ним взглядом. Мне бы следовало сказать, чтобы он перестал так пялиться на меня. В конце концов, это неприлично. Даже странно, по правде говоря. Однако его взгляд не был навязчивым или бесстыдным. В нём читалась безмолвная просьба юноши, жаждавшего общения. «После сегодняшнего события это общение, по-моему, было нужно мне не меньше, чем ему». «Спокойной ночи!» Я взялась за дверную ручку и шагнула в коридор. «Магнус».